Глава тридцать т р Как Шико понял, отчего у Депернона ноги в крови, а щеки бледны. Когда король воротился в Лувр, друзья его спали сладким спокойным сном. Исторические события имеют странное свойство отражать свое величие на предшествовавшие им обстоятельства. Следовательно, обратив внимание на опасность, которой избежал король, и на опасность предстоящую друзьям его, нельзя без участия видеть короля, тихо входящего в спальню молодых людей. Генрих с любовью смотрел на свежие лица юношей, но вдруг лицо его нахмурилось. Одна кровать была не занята, Депернона не было в спальне. Он не вернулся еще безрассудный, проговорил король. О несчастный! Он должен драться с Бюсси, храбрейшим дворянином в целой Франции, и немало о том не заботится. И в самом деле странно, сказал ш и к о следовавший за королем. Найти его, насильно привести сюда, вскричал король. Да, призвать сюда Мирона, пускай он насильно усыпит безрассудного. Я хочу, чтобы сон укрепил его, чтобы он был в состоянии сразиться с Бюсси. Ваше величество, сказал один из слуг, господин Депернон сам идет домой. Депернон точно воротился, узнав о возвращении короля, он тайком пробирался в общую спальню, надеясь, что отсутствие его не будет замечено. Но его поджидали и доложили уже о нем королю. Видя, что нет возможности избавиться от выговора, он переступил через порог и в смущении подходил королю. А это ты несчастный, вскричал Генрих. Ступай сюда и посмотри на своих товарищей. Депернон молча осмотрелся. Посмотри на своих товарищей, продолжал Генрих. Они б л а г о р а з у м н ы они поняли всю важность предстоящего поединка. А ты, несчастный, вместо того, чтобы помолиться и лечь спать, бегаешь по гостиницам и к о р ч м а м Кардио, как ты бледен! Что же будет завтра, если ты теперь уже едва стоишь на ногах? Депернон был в самом деле бледен, так бледен, что замечание короля немедленно заставило его покраснеть. Ну ладно, сказал Генрих, ложись же скорее спать. Слышишь? И спи, непременно спи. Хоть я думаю, у тебя совесть не совсем чиста. У меня, – вскричал Депернон, обиженный словами короля. Ну хорошо, хорошо. Ты забыл, что вы деретесь на рассвете, а что в это несчастное время года рассветает в четыре часа. Теперь уже два часа. Много ли тебе осталось? Два часа отдыха подкрепят меня. Да будешь ли ты спать? Непременно буду. А я думаю, что ты меня обманываешь. От чего? От того, что ты взволнован. Ты думаешь о завтрашнем дне. Увы, ты прав, потому что этот завтрашний день уже наступил. Ваше величество, сказал Депернон, я непременно засну, если только вы не будете мешать мне. Справедливое замечание, сказал Шико. Депернон стал раздеваться и улегся со спокойствием, показавшимся королю добрым признаком. Настоящий Цезарь по храбрости, ш е п н у л король Шико. Такой Цезарь, отвечал Шико, почесывая за ухом, что я не узнаю его. Смотри, спит. Право спит. Шико подошел к постели. Ему не верилось, чтобы спокойствие духа Депернона было так велико. Ого! произнес вдруг Шико. Что такое? спросил король. Погляди-ка! И Шико пальцем показал королю сапоги Депернона. Кровь, проговорил король. Он купался в крови, экий храбрец. Уж не ранен ли он? спросил король с беспокойством. Где ему? Он бы сказал. Впрочем, он может быть ранен в пятку, как Ахиллес. Посмотри, Комзол, его сильно забрызган кровью. Посмотри рукав. Боже мой, что с ним случилось? Он может быть убил кого-нибудь, сказал Шико. Зачем? Чтобы набить руку? Странно, сказал король. Лицо Шико приняло серьезное выражение, но он не переставал п о ч е с ы в а т ь за ухом. Хм, хм. Ты молчишь, сказал король. Какое молчу? Разве ты не слышал, как я сделал? Хм, хм. Что же это значит? Очень многое, отвечал Шико. Боже мой, проговорил Генрих. Что все это значит? Какая будущность ожидает меня? По счастью завтра. Сегодня, Генрих, ты все забываешь. Да, правда. Что же по счастью? По счастью сегодня я буду наконец спокоен. От чего? От того, что они убьют проклятых анжуйцев. Ты думаешь? Я в том уверен. Они храбры. А разве анжуйцы трусы? Нет, я этого не говорю. Но посмотри, как мои друзья мощные. Посмотри, какая красивая, сильная, мускулистая рука у Шомберга. Посмотрел бы ты на руку Антраге. Посмотри на величественное лицо Келюса и открытое чело Мажерона, гордое даже во сне. С такими качествами нельзя ни не в о с т р ж ж с т в о в а т ь Одни молнии этих глаз в половину побеждают неприятеля. Любезный друг, возразил Шеко печально покачав головой. Я знаю лица еще величественнее, взгляды еще страшнее тех, на которые ты надеешься. Неужели ты на этом основываешь всю свою надежду? Нет. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Куда идти? К о мне в кабинет. Не хочешь ли ты мне показать что-нибудь, обеспечивающее тебе победу? Да. Так пойдем. Погоди. И Генрих сделал шаг, чтобы приблизиться к молодым людям. Что ты хочешь д е л а т ь Я не хочу огорчать их завтра, или лучше сказать сегодня, а потому сейчас прощу с ь с ними. Шико покачал головой. Прощайся, сказал он. Выражение голоса его было так печально, что холодная дрожь пробежала по всем жилам короля, и слеза выступила на глазах его. Прощайте, друзья, проговорил король. Прощайте, добрые друзья мои. ш а к о отвернулся, он был глубоко тронут. Но тотчас же глаза его, как бы невольно, опять обратились на молодых людей. Генрих поцеловал каждого в лоб. Бледный свет с в е ч и из розового воска освещал эту сцену и отражался на драпировках и лицах. ш и к о не был суверен, е но когда он смотрел на Генриха, целовавшего в лоб Мажерона к е л ю с а и ш о м б е р г а ему казалось, что он видит отца, плачущего над трупами детей. Странно, сказал ш и к о я никогда не ощущал к ним ничего подобного. Бедные дети. Едва король удалился из комнаты, как Депернон открыл глаза. Шико ушел вместе с королем. Депернон в с к о ч и л с постели и стал тщательно вытирать кровь с сапогов и платья. Это занятие напомнило ему сцену на Трунельской улице. Господи, проговорил он, у меня никогда не достало бы крови для насыщения этого кровопийца. И он опять лег. Генрих провел ш и к о в свой кабинет и там открыл ему ящик из черного дерева, о б и т ы й изнутри белым атласом. Посмотри, сказал он. Здесь две шпаги, отвечал ш и к о Что же дальше? Да шпаги, но шпаги освященные. Кем? Его с в я т е й ш е с т в о м папой, чтобы доставить этот ящик из Рима четверо из посланных моих умерли, загнав двадцать лошадей, но все равно. Шпаги у меня в руках. к о л ю т с я ли они? – спросил Шеко. – Конечно, но это вздор. Главное то, что они освящены. Знаю, знаю, но все-таки не мешает, чтобы они были и остры. Еретик! Полно, Генрих. Поговорим лучше о д е л е Изволь, только торопись. Тебе спать хочется? Нет, я хочу молиться. В таком случае поговорим лучше о д е л е Посылал ли ты за анжуйцем? Да, он в Лувре. Что ты намерен делать с ним? Я посажу его в Бастилию. Это очень умное распоряжение, только выбери темницу поглубже, понадежнее. Хорошо было бы посадить его туда, где некогда сидел у тебя Сен-Поль, или туда, где сидел д а р м а н ь я к Но не беспокойся, а я тебе рекомендую магазин, где можно достать отличнейший черный бархат. Шикот, ы забываешь, что он мне брат. Правда, правда. Ведь при дворе п о р о д н ы м носят фиолетовый траур. Будешь ли ты говорить с ним? Конечно, хоть бы для того, чтобы открыв ему, что все замыслы его мне известны, лишить его всякой надежды. Хм. Что? Разве это не хорошо? Ничего, только я на твоем месте сократил бы свою речь, а удвоил бы запоры у его темницы. Привести сюда герцога Анжуйского, сказал Генрих. Как знаешь, сказал ш и к о п о к а ч а в головой. А по-моему разговоры излишни. Минуту спустя герцог вошел. Он был бледен и безоружен. Крельон вошел за ним с его шпагой в руках. Где вы его нашли? спросил король Крельона, не обращая ни малейшего внимания на брата. Государь, его высочество не было во дворце. но несколько минут спустя после того, как мы вошли во дворец его, он воротился, и я арестовал его без всякого сопротивления со стороны его высочества. Еще бы, презрительно сказал король. Потом, обратившись к принцу, он спросил, где вы были, герцог. Где бы я ни был, ваше величество, отвечал герцог. Но вы во всяком случае можете быть уверены, что я заботился о вас. Я так и думал, возразил Генрих. И из вашего ответа вижу, что поступил очень умно, позаботившись и о вас. Франсуа спокойно и почтительно поклонился. Где вы были? Говорите, сказал король, подойдя к брату. Говорите, где вы были, когда мы преследовали ваших сообщников. Моих сообщников? – спросил Франсуа. Да, ваших сообщников! – громко повторил король. Ваше величество, я вижу, что меня клеветали. О, а теперь вы не уйдете от меня. Я положу конец в а ш и м п р е с т у п л е н и м Еще раз вам не удалось овладеть престолом. Ваше величество, успокойтесь ради бога. Я убежден, что меня оклеветали. Презренный! – вскричал Генрих III. Ты умрешь с г о л о д а в Бастилии. Жду приказаний Вашего величества и готов повиноваться, хоть бы вы велели мне идти на смерть. Но где же т ы был лицемер? Ваше величество, я заботился об е з о п а с н о с т и и спокойствии моего короля. Но коварный изменник, какая наглая дерзость! — вскричал король. Неужели вы заботились об е з о п а с н о с т и и спокойствии вашего короля? — небрежно спросил Шеко. расскажите, принц, как вы это делали? Это должно быть весьма интересно. Ваше величество, я бы открыл вам все с первого слова, если бы вы поступили со мной как с братом. Но так как вы приняли меня как преступника, то я буду ждать, чтобы события оправдали меня. С этими словами он еще раз и почтительнее прежнего поклонился королю, потом, обратившись к Рильону, спросил: «Кто из вас, господа, проводит принца крови родного брата короля в б а с т и л ю ш и к о задумался. Внезапная мысль поразила его. «А», проговорил он. Мне кажется, что теперь я понимаю, от чего у Депернона сапоги были в крови и лицо так бледно.